Глава 38. Девишник. В финансовой индустрии нелегко встретить женщину, но только потому, что многие из них работают за кулисами. В начале 90-х, еще до того, как я начала брать в управление средства инвесторов, один друг из МТЭ представил меня девушке, которая для него торговала. Торговля велась по системе его собственной разработки. Весьма посредственной, и это мягко сказано. Тем не менее, он платил этой девушке, чтобы она для него торговала. Загадка. Интересно, на кого он злился, когда случался убыточный период? На систему, которую он сам разработал? Или на девушку-трейдера, которая спускала для него курок. По ее словам, работа была совершенно неблагодарная, но была и светлая сторона. Благодаря этому мы с ней познакомились, а потом и подружились. Мы с Шерри регулярно созванивались, чтобы поныть друг другу о своих неудачных сделках. «Эй, а почему бы тебе не приехать на неделю в Нью-Джерси?» Было бы весело поторговать вдвоем. До появления интернета, электронных сообщений и скайпа социализация велась только двумя способами. Либо по телефону, либо вживую. Да, я была бы рада ненадолго вырваться этим летом из Чикаго. Может, через три недели? Договорились, жду с нетерпением. Шерри приехала через три недели. Крошечная обладательница огромных сережек и еще более огромного характера. Она великолепно разбиралась и в рынках, и в трейдинге. Ее отец торговал валютами на Чикагской товарной бирже. В прошлом он продал свой продуктовый бизнес, чтобы купить места на бирже. Шерри умела читать графики лучше любого трейдера. И обладала настоящим талантом к торговле. Она быстро стала членом моей клики со Стивом Муром. После этого она подружилась с моими брокерами и с Джеральд, а потом и с Деймоном. Я восхищалась тем, как легко она заводит друзей. Деймон даже начал давать ей свои номера. Уровни поддержки и сопротивления, на которых он работал с трейдерами биржевого зала. Я звонила ей каждое утро. Деймон дал тебе свои номера?» Я ей немного завидовала. Не потому, что тоже хотела знать номера Дэймона, а потому, что мне очень не хватало ее умения быстро налаживать отношения. На протяжении многих лет Я неизменно останавливалась у нее дома, приезжая в Чикаго. Она показывала мне лучшие закусочные и катала по озеру на лодке ее бойфренда. А еще у нее был просто сногсшибательный гардероб. Разноцветные джинсовые куртки, огромные сережки и милые футболки. Подружки-трейдеры это весело. Через несколько лет Шерри вышла замуж. Потом родила, потом развелась. Все это время я была рядом, наблюдая, как она проходит через полный жизненный цикл. Но со временем мы начали терять с ней контакт. Сначала мы созванивались раз в неделю, потом раз в месяц, потом раз в год. Лаура собиралась уволиться. Ее муж вот-вот должен был уйти в отставку. Она много лет прожила с ним на военной базе и была сыта этим по горло. Я поняла, что вскоре мне понадобится новый бизнес-менеджер, и сразу подумала о Шерри. Насколько я знала, она была не в восторге от своего текущего места работы. Чем бы ее соблазнить? Только подумай, ты сможешь работать из дома и каждый день встречать своих детей из школы. Шерри даже не догадывалась, во что она ввязалась. До этого она работала на РИА, Registered Investment Advisor, зарегистрированный инвестиционный консультант, который занимался акциями. Я же швырнула ее в мир NFA, CFTC, CTA, и CPO – National Futures Association – Национальная фьючерсная ассоциация, Commodity Futures Trading Commission – Комиссия по срочной биржевой торговле, Commodity Trading Advisor – Управляющий из товарного рынка, Commodity Pool Operator – Оператор товарного пула. Что и говорить, целая куча аббревиатур. Это тебе не одна единственная рия. Лаура была так великолепна в своем деле, что я даже не догадывалась, насколько она хороша, пока она не решила уволиться. Она милостливо согласилась задержаться еще на несколько месяцев, чтобы ввести Шэри в курс дел. Готова поспорить, подавляющее большинство людей даже не подозревают, насколько сложен этот бизнес. Шерри пришлось учиться ориентироваться в целом море, состоящем из юристов, бухгалтеров, аудиторов, клиентов, меня и моей команды, причем быстро. Более того, ей пришлось пройти еще и испытание ведром ледяной воды. Вскоре после того, как она к нам присоединилась, произошел обвал рынков 2008 года. Позже Шерри призналась мне, что Лаура заблаговременно позвонила ей и предупредила о том, что МФ Глобал скоро сыграет в ящик. Не знаю, на что она пыталась намекнуть, на то, что Шерри не помешала бы запастись вином субупрофеном или на то, что ей стоит сразу собрать свои чемоданы. Благодаря Шерри у меня появилась традиция — каждый месяц устраивать девишник для кого же еще женщин-трейдеров. Деймон представил меня Лизе, высокой блондинке, бывшей профессиональной волейболистке, и первой женщиной из ямы NASDAQ. Сначала Лиза работала клерком на своего зятя, но она достаточно быстро занялась самостоятельной торговлей облигациями и фьючерсами NASDAQ. Не прошло много времени, как она уже торговала позициями размером в 100 лотов. Сью, еще одна высокая блондинка, она торговала фьючерсами Рассел, пока их не прибрала к рукам биржа ICE. Еще наши вечеринки посещала Кэролин, иногда бывавшая в городе проездом, и две другие девушки. И, конечно, Эрика которая проработала на меня год, когда переехала в Чикаго. Как думаете, о чем мы болтали? О рынках? Пожалуй, пусть это останется секретом.